Во главе жалкой кучки оборванцев. «Гильем», — повествует летописец, — перед походом спросил равина города Труа, как кончится поход. Отвечал ему раввин, — ты проживешь некоторое время в блеске, но потом вернешься сюда, побежденный, с тремя конями. Гильем грозился, — если я вернусь хоть с одним лишним конем, то убью тебя, — а заодно и всех франкских евреев. Он вернулся в сопровождении трех конников, а значит, с четырьмя лошадьми, и он радовался, что убьет равина Но когда он въезжал в ворота, от стены оторвался камень и убил одного из его конников вместе с лошадью. И тогда Гильом отказался от своего намерения и ушел в монастырь. Теперь, когда начался новый крестовый поход, евреи вспомнили муки, которые претерпели их отцы, которые записаны в книге «Долина плача», и преисполнились страха. И вскоре их постигла прежняя участь. Но только на этот раз их притесняли главным образом государи. Герцог Вратислав Богемский принудил своих еврейских подданных к крещению, а когда они захотели покинуть пределы Богемии, вероятно, для того, чтобы вернуться к иудейству, он забрал их имущество и казну. Его камерарий, образованный человек, по поручению герцога обратился к переселенцам с латинской речью в гегзаметрах. «Не принесли вы суда и иерусалимских сокровищ». Нищими вы пришли, нищими вон ступайте. Горше других пришлось евреям Франкского королевства. В прошлый крестовый поход их взяли под свою защиту Людовик VII и Алиенора Аквитанская. Но царствовавший во Франции король Филипп Август сам стал во главе тех, кто громил и грабил проклятое племя. «Евреи вероломством и хитростью завладели большинством домов в моей столице Париже», — заявил он. «Они ограбили нас, как их праотцы ограбили египтян». Чтобы наказать евреев за этот грабеж, он приказал солдатам в одну из суббот окружить синагоги в Париже и Орлеане и не выпускать евреев, пока не будут разграблены их дома. Евреям было приказано снять субботние одежды и вернуться полуголыми в свои голые жилища. Затем он издал указ, согласно которому они должны были в трехмесячный срок покинуть пределы его государства, не унося с собой никакого имущества. Герцог Вратислав Богемский, правитель Богемии, Чехии, с 1061 года. Герцог. С 1086 по 1092 год король. Людовик VII, король Франции, с 1137 по 1180 годы, из династии капетингов Альянора Аквитанская была его женой, позже развелась с ним и вышла замуж за Генриха II Плантагенета, короля Англии. Король... Филипп Август, король Франции с 1180 по 1223 год. Известен тем, что многократно изгонял евреев из своих владений, а потом, чтобы поправить экономическое положение страны, впускал их обратно. Большинство изгнанников нашло приют в соседних графствах, формально считавшихся вассальными землями короля Франкского, на самом же деле бывших самостоятельными. Но рука короля, Филиппа Августа, настигла их и там. Так Марк Графиня Шампанская Бланш, пожилая дама, свободомыслящая и мягкосердечная, приняла многих переселенцев. Во франкских владениях издавна существовал обычай на страстной неделе в воспоминании о страстях Господних бить по щекам на городской площади представители иудеев.